Глава 18. Я пока не обрел свою лунную форму, сказал Годштейн. Но знали бы вы, Деннисон, чего мне стоило обрести земную форму? А вам, пожалуй, это и вовсе не удастся. Так что лучше оставьте всякую мысль о возвращении. Я не думаю об этом, сказал Деннисон. Жаль, конечно. Вы были бы там первым человеком. Ну а Хелем? «Мне хотелось бы поглядеть на его физиономию», — вздохнул Деннисон с некоторой грустью. «Впрочем, это не слишком похвальное желание». «Львиная доля, конечно, достанется Ламонту. Он ведь там, в самой гуще событий». «Я рад. Он меньшего и не заслуживает». «Так вы считаете, что Невилл действительно придет?» «Безусловно. Я жду его с минуты на минуту». «А знаете что?» Произнес Гудштейн заговорщическим шепотом. Пока его еще нет. Хотите шоколадный батончик? Что? Шоколадный батончик. С миндальной начинкой, но только один. У меня их мало. Недоумение на лице Деннисона сменилось недоверчивой улыбкой: Настоящий шоколад? Да. Ну-ка, не. Вдруг его лицо посуровило. Нет, спасибо. Нет? Нет. Пока шоколад будет таять у меня во рту, я затаскую по земле. По всему, что есть на ней. А этого я себе позволить не могу и не хочу. Не угощайте меня шоколадом и не показывайте мне его. Я даже запаха его боюсь. Гудштейн смутился. Вы правы, сказал он, и неловко переменил тему. Сенсация вышла колоссальная. «Конечно, мы попытались замять скандал с Хелемом. Он сохранит какой-нибудь из своих почетных постов, однако реального влияния у него не будет». «Сам он с другими так неделикатничал», — заметил Деннисон, но без особого жара. «Это ведь не ради него. Наука не может не понести значительного ущерба, если вдруг объявить дутым авторитет, который столько времени слыл непререкаемым». «А добрая слава науки важнее личной судьбы Хелема». «Я принципиально с этим не согласен», — возразил Деннисон. «Наука должна честно признавать свои ошибки». «Всему есть время и место». «А вот и доктор Невилл». Готштейн придал своему лицу непроницаемое выражение, а Деннисон повернулся к двери. Бэрон Невилл вошел тяжелой походкой, лишенной какого-то ни было лунного изящества. Он отрывисто поздоровался, сел, заложив ногу за ногу, и выжидательно посмотрел на Гудштейна. Было совершенно ясно, что первым он не заговорит. Представитель Земли сказал. «Рад вас видеть, доктор Невил. Я узнал от доктора Деннисона, что вы не захотели поставить свое имя под статьей о космонасосе, которая, как мне кажется, обещает стать классическим основополагающим трудом в этой области». А зачем мне это?» — сказал Невилл. «То, что происходит на Земле, меня не интересует». «Вам известны эксперименты с космонасосом и их значение?» «Да, конечно. Я в курсе всего происходящего, так же, как вы или доктор Деннисон». «Тогда я обойдусь без предисловий. Я только что вернулся с Земли с точными планами на будущее. Три большие космостанции...» будут построены в трех точках лунной поверхности, выбранных с таким расчетом, что хотя бы одна из них в каждый данный момент будет обязательно находиться в ночной тени, а чаще и две. Каждая станция, пока она остается в тени, будет вырабатывать энергию, в основном просто излучая ее в пространство. Главное назначение этих станций — компенсация нарушений в напряженности поля, вызываемых электронным насосом. «В ближайшие годы, — перебил Деннисон, — они должны работать с большой мощностью, чтобы восстановить в нашем секторе Вселенной то положение, которое было до появления насоса». Невил кивнул. «А лунный город сможет пользоваться этой энергией?» — спросил он затем. «В случае необходимости. По нашему мнению, солнечные аккумуляторы вполне обеспечивают вас энергией. Но если вам понадобится дополнительный источник, очень любезно с вашей стороны с подчеркнутой иронией сказал невил а кто будет строить космостанции и следить за их работой мы надеемся что луняне сказал годштейн вы знаете что луняне возразил невил землянам никогда с такой задачей не справится мы это понимаем и надеемся на сотрудничество лунных граждан сказал годштейн официальным тоном А кто будет решать, сколько надо вырабатывать энергии, какое ее количество использовать для местных нужд и сколько излучать в пространство? Кто будет принимать решение? Это установка общепланетного значения, ответил Годштейн, и ведать ими будет специальная организация. Как видите, работать будут луняне, а руководить земляне, объявил Невил. Нет, спокойно ответил Годштейн. Речь идет о простой целесообразности и только. Это все слова. А суть одна. Мы работаем, вы решаете. Нет, господин представитель Земли. Мы отвечаем «нет». То есть вы отказываетесь строить космостанцию? Мы их построим, господин представитель. Но они будут нашими. И мы сами будем решать, сколько энергии получать и как ее использовать. «Все это не так просто. Вам ведь постоянно придется поддерживать контакт с Землей, поскольку энергия космонасосов должна точно уравновешивать энергию электронных насосов». «В какой-то мере так оно и будет. Но у нас другие планы. Я могу познакомить вас с ними теперь же». «При соприкосновении Вселенных неисчерпаемой становится не только энергия. Мы отдаем себе отчет в том, что закон сохранения не ограничивается одной энергией, перебил Деннисон. «Вот и прекрасно!» Невилл смерил его враждебным взглядом. Такому же закону подчиняется также количество движения и угловой момент. До тех пор, пока предмет реагирует с полем тяготения, в котором он находится, и только с ним, он пребывает в состоянии свободного падения и сохраняет массу. Для того, чтобы он начал двигаться в другом направлении, ему необходимо приобрести ускорение, а для этого какая-то часть должна претерпеть обратное движение. «Как ракетный корабль», — перебил Деннисон, «который выбрасывает некоторую массу в одном направлении, чтобы двигаться с ускорением в противоположном». «Я не сомневаюсь, что вам это известно, доктор Деннисон», — сухо сказал Невил. «Я объясняю мистеру Гудштейну. Потеря массы может быть сведена до минимума, если скорость ее отбрасывания резко возрастет, поскольку количество движения равно произведению массы на скорость. Тем не менее, даже при самой колоссальной скорости какая-то масса должна отбрасываться. Если же необходимо придать ускорение колоссальной массе, то и отбрасывать придется тоже колоссальную массу. Если, например, Луну «Как Луну?» — воскликнул Готштейн. «Именно Луну!» — невозмутимо ответил Невилл. Если Луну потребовалось бы сдвинуть с орбиты и выбросить за пределы Солнечной системы, закон сохранения количества движения оказался бы, по всей вероятности, неодолимым препятствием. Но если бы удалось перенести импульс в другую Вселенную, Луне можно было бы придать любое ускорение без какой-либо потери массы. Так на Земле, если судить по картинке в книге, которую я читал в детстве, вы плывете на плоту против течения, отталкиваясь с помощью шеста. Но для чего? То есть, для чего вам нужно придавать ускорение Луне? Неужели это не ясно? К чему нам душное соседство Земли? У нас есть необходимая нам энергия и удобный мир, который мы можем осваивать еще много столетий так почему бы нам и не отправиться куда-нибудь еще? И мы это сделаем. Я пришел сообщить вам, что воспрепятствовать нам вы не можете, а потому для всех будет лучше, если вы не станете вмешиваться. Мы передадим импульс в космос вселенную и сойдем с орбиты. Как строить космостанции, нам известно. Мы будем производить всю необходимую нам энергию, а также избыток для нейтрализации изменений – которые возникают из-за работы ваших собственных силовых установок. «Очень любезно, с вашей стороны, производить ради нас избыточную энергию», насмешливо сказал Деннисон. Но объясняется это, конечно, отнюдь не вашим альтруизмом. Ведь если этого не сделать, электронный насос взорвет Солнце еще задолго до того, как вы пересечете хотя бы орбиту Марса, и от вас тоже останется только облачко газа. «Не спорю». — сказал Невил. — Но мы будем производить избыточную энергию, так что этого не произойдет. — Нет, это невозможно! — с тревогой воскликнул Гудштейн. — Вы не должны покидать свою орбиту. — Ведь тогда вы удалитесь на большое расстояние. Космостанции уже не будут нейтрализовать действия электронных насосов. — Так ведь, Деннисон? Деннисон пожал плечами. — Когда они уйдут за орбиту Сатурна могут начаться неприятности, если я сейчас правильно все прикинул. Но для этого им понадобится столько лет, что мы вполне успеем построить космостанции и вывести их на бывшую лунную орбиту. Собственно говоря, мы в Луне не нуждаемся. И она может отправляться, куда ей заблагорассудится. Но только она останется тут. Это почему же? С легкой улыбкой спросил Бэрон. Нас остановить невозможно. У землян нет способа навязать нам свою волю. Луна останется тут потому, что тащить ее куда-нибудь всю целиком бессмысленно. Чтобы придать такой массе сколько-нибудь заметное ускорение, понадобятся годы и годы. Вы будете ползти. Лучше начните строительство космических кораблей гигантов в милю длиной с самодостаточной экологией, а энергию им будет обеспечивать собственный космонасос. Снабдите их космодвигателями, и вы будете творить чудеса. Даже если на строительство кораблей понадобится 20 лет, они меньше, чем за год достигнут той точки, в которой, казалось бы, к тому времени Луна, начняя она свое движение сегодня. И курс такие корабли будут способны менять за ничтожную долю времени, которая потребовалась бы на подобный маневр Луне. А некомпенсированные космостанции? Что они натворятся со Вселенной? Энергия, нужная кораблю или даже целому флоту, будет заметно меньше той, которая потребовалась бы для движения планеты. К тому же она будет распределяться по огромным областям Вселенной. Пройдут миллионы лет, прежде чем изменения станут хоть сколько-нибудь значительными. Зато вы приобретете маневренность. Луна же будет двигаться так медленно, что нет смысла сталкивать ее с места. «А мы никуда не торопимся», — презрительно бросил Невил. «Нам нужно только одно — избавиться от соседства с Землей. Но ведь это соседство Луне дает немало полезного. Приток иммигрантов культурный обмен. Да и просто сознание, что совсем рядом живая жизнь, люди, разум. И вы хотите отказаться от всего этого? С радостью. Все луняне? Или лично вы? Вы ведь нетипичны, Невил. Вы боитесь выходить на поверхность, а другие луняне выходят, может быть, без особого удовольствия, но и без страха. Для них недра Луны не единственный возможный мир, как для вас. Для них они не тюрьма, как для вас. Вы страдаете неврозом, от которого другие луня не свободны. Во всяком случае, такой степени он не достигает ни у кого. Но если вы уведете луну от земли, вы сделаете из нее тюрьму для всех. Она превратится в планету-темницу, все обитатели которой, как пока еще вы один, начнут бояться ее поверхности, откуда уже не будет виден другой обитаемый мир». Но, возможно, вам как раз это и нужно. Мне нужна независимость. Мне нужен мир, который был бы полностью свободен от посторонних влияний. Так стройте корабли. В любом количестве. Едва вам удастся передать импульс в космос-вселенную, как вы без труда достигнете скорости, близкой к скорости света. Вы сможете исследовать нашу галактику на протяжении жизни одного поколения. «Неужели вы не хотите отправиться в путь на таком корабле?» «Нет», — ответил Невилл брезгливо. «Не хотите или не можете?» «Или куда бы вы ни отправлялись, вам необходимо тащить с собой всю Луну?» «Так почему же вы навязываете свою идиосинкразию всем остальным?» «Потому что так будет и все», — отрезал Невилл. Деннисон сказал ровным тоном, хотя его щеки пылали. А кто дал вам право говорить так? В лунном городе есть много людей, которые, возможно, не разделяют вашего мнения. Вас это не касается. Нет, касается. Я иммигрант и намерен в ближайшее время получить право гражданства. И я не хочу, чтобы мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения. Тем более, чтобы ее решал человек, который не способен выйти на поверхность и который хочет сделать свою личную тюрьму тюрьмой для всех. Я расстался с Землей, но для того лишь, чтобы поселиться на Луне, в четверти миллиона миль от родной планеты. Я не давал согласия, чтобы меня увлекали от нее навсегда, неведомо на какое расстояние. «Ну так возвращайтесь на Землю», — равнодушно перебил Невил. «Время еще есть». «А граждане Луны?» «А остальные мигранты?» «Решение принято». «Нет, оно еще не принято». «Селена». В дверях появилась Селена. Ее лицо было серьезно, в глазах прятался вызов. От небрежной позы Невилла не осталось и следа. Обе его подошвы со стуком впечатались в пол. Он спросил, «И долго ты ждала в соседней комнате, Селена?» «Я пришла раньше тебя, Бэрон», — ответила она. Невилл посмотрел на нее, потом на Деннисона, потом на нее. «Вы? Вы вдвоем?» — пробормотал он, тыча в них пальцем. «Я не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под этим вдвоем», — перебила Селена. «Но Бен уже давно узнал о передаче импульса». «Селена тут ни при чем», — вмешался Деннисон. «Мистер Гудштейн заметил какой-то летящий предмет в тот момент, когда никто не мог знать, что он наблюдает за установкой. Я понял, что Селена экспериментирует с чем-то, о чем я еще не думал, и сообразил, что это может быть передача импульса. А потом... «Ну ладно, вы знали», — сказал Невил. «Но это ровно ничего не меняет». «Нет, меняет, Бэрон», — воскликнула Селена. «Я обсудила все это с Беном, и мне стало ясно, что я слишком часто принимала твои слова на веру, и совершенно напрасно. Пусть я не могу поехать на Землю, пусть я даже не хочу этого, но я убедилась что мне нравится видеть ее в небе, когда у меня появляется такое желание. Мне не нужно пустого неба. Потом я поговорила с другими членами группы. И оказалось, что далеко не все они хотят отправляться в бесконечные странствия. Большинство считает, что надо строить корабли для тех, кто стремится к звездам, а те, кто хочет остаться, пусть остаются. «Ты говорила об этом?» — задыхаясь, крикнул Невилл. Кто дал тебе право? Оно и так принадлежало мне, Бэрон. Да это и не важно. Большинство против тебя. Из-за этого Невилл вскочил и угрожающе шагнул к Деннисону. Пожалуйста, успокойтесь, доктор Невил, поспешно сказал Годштейн. Вы уроженец Луны, но все-таки я думаю, что с нами двоими вам не справится. С тремя, поправила Селена. И я тоже уроженка Луны. Все это сделала я, Бэрон, а не они. «Послушайте, Невилл», — после некоторого молчания заговорил Деннисон. «Земле в конечном счете все равно, останется Луна на орбите или нет. Земля без труда построит взамен космические станции. Это гражданам Луны не все равно. Вселене. И мне. И всем остальным. Вас никто не лишает права проникнуть в космос, бежать туда, искать там свободы. «Самое большее через двадцать лет те, кто захочет покинуть Луну, смогут это сделать. Включая и вас, если у вас хватит мужества расстаться со своей нарой. А те, кто захочет остаться, останутся». Невилл медленно опустился на стул. Он понял, что потерпел поражение.